Сенатор, усевшись на стул, продолжал, «Мы, члены группы события, соприкасаясь с подобными тайнами, предпочитаем не трястись от страха, а действовать. Поэтому мы извлекли из обломка столько информации, что папки с записями его изучений стоят едва ли не в каждом нашем шкафу. Почему это исследование до такой степени важно для страны, Джек? Потому что мы давно усвоили, серьезные опасности подстерегают нас на каждом шагу». Потоп, подобно библейскому, может нагрянуть и в будущем. Полученные данные тщательно проанализированы, и у нас уже есть план действий на случай повторения такого события. Пока вы не успели прийти в себя, Джек, добавлю, что отчет об обнаружении ковчега или древнего судна стал первым документом в архиве группы и началом нашей длинной и удивительной истории. Общее количество случаев, которые мы исследуем, Сто шесть тысяч двести. Среди них есть и другие, связанные с религией. Свидетельства о жертвах оборотней во Франции в период черной смерти. Указания на то, что во время американской гражданской войны применялись подводные лодки с электродвигателем. И подтверждение серьезного столкновения между кланами викингов и индийцами Сиву, случившегося в Миннесоте за семьсот лет до Колумба. Коллинс неотрывно смотрел на сенатора. Мы тщательно изучаем каждый отдельный случай. Постоянно учимся чему-то новому, заносим сведения в базу. Бывает, наши исследования заставляют правительство в корне пересмотреть свой подход к делу. В 1933 году, например, мой предшественник представил Рузвельту подробный отчет о развитии Японской империи и предупредил президента о том, чего можно ожидать от Японии в будущем. Все было очевидно. Стоило лишь подробно ознакомиться с нашими материалами, а собрать их могла только организация, которая умеет копать так глубоко, как мы. Словом, группа события сообщила президенту США о назревавшем конфликте с японцами за шесть лет до сорок первого года и рекомендовала определенные действия. Как распорядиться сведениями, президент решил без нашего ведома. Ли улыбнулся. Может, он подумал, пусть себе нападают. Это послужит серьезным основанием для того, чтобы США вступили в гораздо более опасную и масштабную игру с нацистами. Как по-вашему, а, Джек? Я уяснил пока только одно. Всю подобную информацию действительно разумнее хранить в тайне. Невозможно предсказать, как ее примет общественность. Еще я понял, почему вы нуждаетесь в моих услугах. Нет, Джек, поняли не до конца. Мы потеряли много людей достойных товарищей, и нам до чертиков надоело такое положение дел. Президент велит директору Комптону ради своей безопасности пускать в ход любые средства. Мои боевые дни остались в прошлом. Когда-то я мог бороться за справедливость, примерно так же, как вы. Но теперь я старик, и не сегодня-завтра отправлюсь на тот свет. А Найлзу нужен человек, способный защитить ребят, что работают в условиях повышенного риска. «В поисках подходящей кандидатуры я докопался до вас. Надеюсь, теперь ясно?» «Да», — ответил Коллинз. «Ваша задача — подготавливать и снабжать всем необходимым группы, способные обеспечивать должную охрану. В последнее время враждебные силы особенно напористые. Нас с это тревожит». «Нам угрожают потусторонние элементы. Если в двух словах, майор, ваша цель — наносить им ответные удары». «Да такие, чтобы неповадно было», — сказал Комптон, делая особый акцент на последних словах. «Суть того, какие методы пускают в ход члены группы, я, по-моему, яснил. однако действовать в случае опасности нередко приходится в зависимости от конкретных обстоятельств. В настоящее время люди и отдельные страны по всему миру почувствовали, что мощь США ослабевает. Готовы ли вы к тому, господин директор, чтобы ради защиты ваших людей Группа проявляла агрессию. Э, «Готов ли? Я не то чтобы готов. Я приказываю в случае необходимости прибегать к чему угодно, майор Коллинз». «Стало быть, в каком-то смысле вы благословляете своих подчиненных на войну. Современный мир, мир высоких скоростей. Все вокруг непрестанно убыстряется. Если хочешь уцелеть, будь проворнее врага». Найлз кивнул. «Тем не менее, майор Коллинз». Нельзя забывать и о том, что в нашей стране есть немало людей, которые разделяют ваше мнение, но перегибают палку. Похоже, среди них есть и целая группа патриотов-фанатиков. Пользуясь высокими связями, они творят беспредел, и им все сходит с рук. Да, вы правы, мы живем в мире сверхвысоких скоростей. Кем бы ни были наши противники, они убивают моих людей и лишают нас всего, что мы с таким трудом добываем. Это может окончательно нас погубить, понимаете, майор?» Комптон сжал пальцы в кулаки. «У нас отнимают сведения, не то из политических соображений, не то из-за жажды денег. Пора прекратить это безобразие. Президент приказал развернуть наступательные операции и уничтожить злоумышленников. Выясните, кто они такие, и выведите их на чистую воду. Вот в чем состоит ваша основная задача». Найлс принялся мерить кабинет шагами. «Когда сенатор рассказал мне о вас, я подумал, что вы обыкновенный головорез, но тщательно ознакомившись с вашей биографией и сделав несколько звонков, я понял, что вы умный человек и умеете делать собственные выводы. В Массачусетском технологическом институте, в Калифорнийском университете и во многих других местах о вас отзываются как о личности с безграничными возможностями». Вы же решили стать защитником своего народа. И, на мой взгляд, сделали правильный выбор. Меня тоже волнуют судьба людей, которые мне подчиняются, майор. Однако я не способен на то, чему обучены вы. Он посмотрел на Коллинза. Обеспечьте моим ребятам безопасность. Каким образом вы это сделаете, мне все равно. Коллинз взглянул на доктора Комптона, потом на сенатора, чувствуя, что оба придают огромное значение. Домой, о чем его просят, и понимая боль их утрат и гнев на врага, и все же не следовало принимать поспешных решений. Я солдат, начал Джек, глядя то на одного собеседника, то на другого. Я до сих пор чувствую себя армейским офицером, несмотря на то, что армия во мне больше не нуждается, еще не свыкся с мыслью о произошедших в моей жизни переменах. Сами понимаете, мне сейчас нелегко. Я растерян. Поэтому, если вы не возражаете, я повременю с окончательным ответом и взвешу все за и против. Но обещаю, если я возьмусь за это дело, буду тренировать своих ребят по высшему разряду. Ли мгновение другое смотрел в пол. Он знал наверняка, что положение Коллинза не улучшится. Объединенный комитет начальников штабов не намеревался вновь принимать его на действительную военную службу, а дабы СНН... Не раструбили об оскорблении кавалера Серебряных Звезд по всей стране, надумал запрятать его в самую секретную из действующих в Америке спецорганизаций, в группу события. Ли решил не отнимать у Коллин за иллюзию, что тот до сих пор остается хозяином собственной судьбы, однако был уверен, если майор не согласится стать членом события, его военной карьере конец. На всякий случай. «Добро пожаловать в наши ряды, Джек!» Медленно проговорил сенатор, протягивая руку и ковыляя Кулинзу. «С подробностями работы вас ознакомит ваш заместитель, капитан Эверетт. Он знает толк в своем деле, поверьте на слово. Спецназовец ВМС США. И именно Эверетт первым заявил, что надо реорганизовать всю нашу систему». Сенатор проводил майора к дверям, раскрыл их и вновь пожал Кулинзу руку. До квартиры вас проводит эта скверная пожилая особа. Потом она же проведет вам экскурсию по бункеру с материалами. У нас с на зам через 10 минут встреча с хранителем архива Ее Величества и премьер-министром Великобритании. В беседе через конференц-связь примет участие и президент. В общем, передаю вас в руки западной ведьмы, потому что, как я уже сказал, у нас на носу прием гостей. Похоже, британцы желают вернуть тело на землю империи. Коллинз вышел, двери закрылись, и из-за них до да майора донесся приглушенный голос Ли: "Тело принадлежит всему земному шару, не только им". Элис Гамильтон, взяв Коллинза под руку, повела его к лифту. Майор догадывался, что эта женщина входит в состав тех, кто заправляет в группе основными делами, и решил присмотреться к ней внимательнее. Когда он вошел в кабину лифта, Элис, удерживая дверь, прошептала. «Сейчас все на взводе. Сенатор и не желают отдавать одну из наших находок. Место захоронения было обнаружено на американской военно-морской базе в Шотландии, поэтому нам хотелось поработать с останками несколько дольше. Увы, их, как обычно, заберут сразу после первичного осмотра. Сенатор желает оставить на совсем. Доктор же Комптон, ибо он моложе и спокойнее, понимает, что Британия имеет на них больше прав так что сенатору придется отказаться от своих замыслов». Она улыбнулась. Его окрыляла возможность доказать, что полководец Арториус, или Артур, действительно существовал, жил в IV веке. Элис отпустила дверь и вновь улыбнулась, заметив изумление на лице майора Коллинза. «Выходит, обнаружили тело короля Ар...» — начал он. Двери закрылись. Заглушая его слова. Часть вторая. Сметение. Глава четвертая. Группа события. База ВВС «Неллис», штат Невада. 7 июля, 13.30. Младший сержант пятого класса, Сара Макентайр, закрыла книгу и блокнот. Очередное занятие подошло к концу. Сегодняшняя лекция была посвящена ловушкам, установленным на местах древних захоронений для предотвращения грабежа. Археологи группы события сталкивались с ними по всему миру. Например, в Египте, близ Луксора, в Долине Царей, или в Перу в 2004 году во время раскопок погребения инков. Сара преподавала геологию На сегодняшнем занятии, благодаря изобретательности древних, скучать не приходилось никому. Половину лекции прочел профессор из университета Теннесси, выйдя на связь с группой события по видеоканалу. Он рассказал о том, как на местах погребения в качестве капканов использовали горячие источники и прочие природные средства. — Такое чувство, что этот лектор не живой! — послышался чей-то голос. Сара повернула голову и увидела свою соседку по комнате, связистку ВМС Лайзу Уиллинг, прижимавшую учебники к полной груди. Синий форменный комбинезон группы события сидел на ее фигуре чересчур ладно, поэтому-то ее и звали за глаза, всегда готова. Лайза об этом знала, но предпочитала не обращать внимания на разные глупости. В области связи и электроники ей не было равных а всегда готова, она была лишь сидеть по вечерам за книгами, даже телевизор смотрела изредка. Впрочем, избранник у нее был, но его имя она хранила ото всех в секрете. «Имеешь в виду, лекция вышла скучной? Я просто шучу!» — ответила Лайза, улыбаясь и легонько подталкивая подругу локтем. «Еще неделька, я буду магистром, получу диплом колорадской горной школы, Но это вовсе не значит, что мне тут же позволят ездить на места событий. Сара взглянула на Лайзу. А вот тебе довелось там побывать. Где? В Египте? Да, в прошлом году наша операция провалилась, потому что чокнутый француз настучал на доктора Фраймана из Нью-Йоркского университета. Эх, еще бы чуть-чуть. Лайза подняла руку, показывая большим указательным пальцами отрезок длиной в дюйм. «Не исключено, что мы наткнулись на уцелевший кусок Александрийской библиотеки!» Сара взглянула на подругу с завистью. Ей тоже не терпелось принять участие в чем-то более увлекательном, чем лекции и занятия на тренажерах. Она была без пяти минут магистром, готовилась к присвоению офицерского звания, но мечтала о том же, о чем грезили все члены группы, о работе на местах происшествий и обнаружений. Увы, За два года службы в событии удача не улыбнулась Саре ни разу, а ее душа рвалась в бой. Усиленно тренируясь и старательно готовясь, она выжила бы в любых условиях. Что-то подсказывало Саре, что ее удел не только геология и расследование в тиши лабораторий, что она может пригодиться и в менее спокойных местах. Сара прекрасно понимала, ее группу не посылают на опасную работу, лишь потому, что так складывались обстоятельства. Однако легче от этого ей не становилось. — Вот бы и мне туда съездить! — сказала она, когда они вышли из аудитории. — Еще съездишь, не только туда! — ответила светловолосая Лайза. — Послушай, не хочешь перекусить? Я умираю с голоду! Уклоняться от острых тем она умела с блеском. Сара чуть пожала плечами, и подруги направились в столовую. Войдя в главный зал, погруженная в мысли Сара не заметила направлявшегося ей навстречу высокого парня с золотыми дубовыми листьями на воротнике. По счастью, он ее увидел вовремя и успел в последнюю секунду свернуть в сторону и поднять над невысокой Сарой поднос с тарелкой, нагруженной картофельным пюре и жареной говядиной. Сара вскинула руки с книгой, надеясь, что если еда полетит на нее, Основной удар примет на себя учебник и подалась назад, прямо на другого человека, чуть ниже первого. Он ловко увернулся, умудряясь не выронить поднос с сэндвичем и зеленым джелл. Эй, поосторожнее, тут вам не спортзал, сказал высокий офицер. Сара взглянула на второго, который возвращал на место съехавшую краю подноса еду. Простите, смущенно пробормотала она. Не сердитесь на нее, сэр. Голова моей соседки днем и ночью забита пещерами, подземными ходами и прочей жутью. Подключилась к разговору Лайза, задерживая взгляд на первом офицере. Никто и не сердится. Произошло всего лишь небольшое столкновение. Пострадавших нет, сказал человек с темно-каштановыми волосами и майорскими знаками отличия на новой форме одежде. Сара, прижимая книгу к груди и, глядя в голубые глаза незнакомца, попятилась назад. Его улыбка казалась необыкновенной, а гипнотический взгляд завораживал. Наконец, придя в себя, Сара развернулась и пошла прочь так быстро, что Лайзе пришлось догонять ее бегом. «Эй, постой!» — крикнула она, оглядываясь на более высокого из мужчин, капитана. Он провожал ее взглядом и улыбался на слова что-то говорившего ему приятеля. «Черт возьми, это же новый начальник отдела безопасности!» — воскликнула Сара, беря под нос. «Ты тоже без пяти минут, офицер?» — пропела Лайза. «Гляди, что-нибудь получится!» — добавила она, кивая в ту сторону, где едва не произошла авария. Сара взглянула на подругу. «Это только ты такая или все в МС? Мне на голову чуть не вывалили целую тарелку пюре, а ты увидела в этом бог знает что!» Лайза улыбнулась и глазом не моргнув. «Наверное, только я!»